Сергей Харченко, Виктор Молотов В поход за монстрами Читает Руслан Дё Глава 1. Я очнулся на пустынных развалинах знакомого до боли города. Впереди маячила высокая стена, от которой мало что осталось, за ней и очертания домов благородных господ, до вершины, где находился я и мой дворец. Да, точно, со спиной мой собственный дворец. Правда, он наполовину был разрушен, не хватало большей части башен, сбоку зияла в стене огромная дыра. Подол прохладный ветер и стала зябка. Я глядел себя. Зеленый костюм с золотистыми узорами был разорван в клочья. Это тот самый момент, когда я ушел из жизни в прошлом мире. Именно тогда я отбил атаку влиятельных мира сего, уничтожил их, находясь уже при смерти. Впереди я рассмотрел силуэты питомцев, которые навсегда останутся в моем сердце. Матильда, мохнатый монстр, похожий на гигантского богомола. Шторм, громовой медведь, вызывающий молнии. Вален, призрачный волк, уже создавший с десяток своих копий. Они были авангардом. Вместе с ними еще два десятка монстров. Святогор, Ярослав и еще несколько друзей-соратников, все они стояли сразу за питомцами, замерли с оружием на изготовку. «Эй! Эй!» – закричал я. Яр повернулся и замахал в сторону. «Он уже близко, Сергий!» — крикнул он. «Он идёт к нам!» «Отобьёмся!» — усмехнулся Свят. «Впервые, что ли?» Раздался хруст камня. Вдалеке упали развалины одного дома, затем второго, третьего. Что-то действительно подбиралось к нам. Дома продолжали рушиться, и я уже видел это громадное существо. «Вперёд!» — скомандовал я питомцам. «Остановите врага!» Через пару секунд я наблюдал, как чудовище разорвало на части Матильду. Затем еще несколько монстров. Мои друзья погибли в темном облаке, которое вражеское отродье исторгло из своей пасти. Остальные питомцы погибли следом. Я продолжал посылать одно водяное копье за другим. Трансформировал их в единое копье вроде тарана и отправил следом. Водоворот, водяные лезвия и сети. Все это обрушивалось на монстра одно за другим, вбивая, разрывая на части, отрывая куски черной брони. Когда мои запасы маны кончились, чудовище исчезло за очередными развалинами, но затем взревело и вновь показалось из-за каменных стен. Теперь я мог его рассмотреть. Огромное существо, метров двадцать, не меньше. Черный сгусток с тремя глазами и лапами, на которых куча острых, как бритва, ножей. Глаза его горели ненавистью. Наконец-то память ко мне вернулась. Все понятно. Это же тот самый демон, который пытается вселиться в меня. Именно сейчас наша схватка происходит в моей голове, а этот мир — мое подсознание. «Никто тебе не поможет! Ты отдашь мне свое тело, а душу твою я сожру прямо сейчас!» Прорычал монстр, вновь срываясь с места. «Сдаваться я не собирался, ничего ты не получишь! Я приручитель, твою мать!» Магический источник на десятую часть восполнился, поэтому еще можно победить. Я увидел двух орлов в небе и приручил их, сразу же бросая в атаку. Главное — лишить чудовища зрения. Одновременно поднял из канализации больших крыс, приказывая им целиться в ноги. Монстра нужно обездвижить. Крысы справились идеально. Орлы завершили нападение, вырывая когтями красные глаза и тут же раздавливая их чудовище на время остановилось, трансформировалось в подобие огромного ящера, но с черными щупальцами. Всех призванных питомцев эта сволочь пощелкала своими плетями. «Ставки понятны. Проиграю, меня больше не будет. Вместо меня в теле Сережи Смирнова окажется этот демон, который вполне может устроить в Империи конкретный Армагеддон. Выиграю, впитаю силу этого демона и стану гораздо сильнее». Чудовище приближалось, разбрасывая в разные стороны куски камня. «Маны больше нет. Серьезно? Какая нахер мана? Это мое подсознание, а значит, я могу управлять этим миром и реальность менять в силах по щелчку пальцев. Я принялся ставить на пути чудовища огромные стены. Они не выдерживали натиска, разваливались на части, но все-таки задерживали его. Это мне сейчас и нужно». Я решил собрать оружие, каким я владел в прошлом мире. Оно стреляло магическими снарядами, я им пользовался очень редко, но знал в нем каждую деталь. Значит, пора действовать. Поставил на пути демона несколько стен подряд. Время у меня есть. Затем сформировал в воздухе одну деталь, следом вторую, третью. Бум! Раздалось очень близко, рухнула очередная стена. Следующую деталь прицепил к общей конструкции. Еще одну. Огромное ружье, которое весело в прошлом мире прилично, здесь я сделал невесомым. «Готовься, смертный!» — завизжал демон, проламывая последнюю стену. Еще полсотни метров, всего две секунды. Я лишь успел направить свое оружие в сторону открывавшего зубастую пасть ящера, который оказался ростом с высотный дом. Теперь добавляем последний ингредиент. «Как тебе это, сучье отродье?» — закричал я, вливая в ружье свою силу. Ту самую, концентрированную, которую я принес из родного мира и улучшил в новом. Ружье вспыхнуло в руках, внутри заработали скрытые механизмы. Когда демон готов был меня проглотить, я спустил курок. Воу всплеск энергии был таким сильным, что я рухнул на спину от отдачи и яростно закричал наблюдая как демона разрывает на части я очнулся лежащим на полу серёжа кричала маман в объятиях бати который тоже готов был пустить слезу в любой момент черт это сколько же времени прошло что они так перепугались живой выдохнул какой-то мужчина в белом костюме я узнал лекаря ваш сын жив Это нонсенс. Ничего удивительного. Проворчал я, поднимаясь на ноги и сразу очутился в объятиях родителей. Только сейчас я заметил, что Акулыч почернел. Обычно его кожа телесного цвета, но, может быть, слегка серая. В бою больше стального цвета, а тут... Он увидел, что я живой, подошел ко мне, и мы обнялись. Затем я обнял Кузьму, который радостно заклацал в челюстями. Рэмбо сел на плечо, Регина запрыгала у моих ног, и я взял ее на руки. Сережа, тебе надо лечь в палату, посмотрела на меня тревожным взглядом заплаканная маман. Если это повторится, это не повторится, резко ответил я. Подтверждаю, подошел ей в графи Романыч. Приборы засекли появление демона, но сейчас его нет, судя по всему, он побежден. Какого демона? удивился батя. Сережа, вопросительно посмотрела на меня маман. Ой, ну все, хватит! раздраженно ответил я. Пошли в покой, там расскажу все. Березин, Орлов, Настя. Да блин, здесь что, представление какое-то? Тогда я жду аплодисменты, но все растеряны, шокированы, удивлены, все что угодно, но только не радостны. Алло, я выжил, дамы и господа. Хотя я их понимал, все произошло очень быстро, и в это трудно поверить, поэтому никто из них не знал, что же произошло на самом деле. Подождите, остановил нас Орлов, и его маги преградили мне путь. Министр обороны многозначительно посмотрел на меня. Сергей, тебе надо проверить. Передай питомцев родителям. Я так и сделал. Орлов между тем махнул двум магам, которые подскочили с небольшими металлическими чемоданами. Открыли их и собрали две рамки, соединив их составляющими. Получился этакий куб, в который меня попросили зайти. Я зашел внутрь, вокруг вспыхнула и замерцала магическая пленка. «Задержите, пожалуйста, дыхание на пять секунд», — попросил маг, державший в руках планшет. «Ну что это за эксперименты?» Ладно, только чтобы вы все успокоились. Я сделал вдох и досчитал до пяти, затем протяжно выдохнул. «Можете выходить», — ответил маг. Чужеродной энергии не обнаружено. Пленка исчезла, я оказался снаружи, и меня подхватил на руки батя, подмигнув мне. Вот за что он мне всегда нравился. Он никогда не унывал и каждый раз подбадривал меня. «Сергей, я понимаю, что ты, возможно, хочешь отдохнуть?» Серьезно взглянул на меня Орлов. «Но нам нужна информация, и, возможно, очень важная для Империи». «Ну, если так, то я уделю вам несколько минут. Да и не устал я. Наоборот, внутри меня бушевал вулкан энергии. Демон передал мне свою силу, это уже точно, и теперь она усваивалась внутри моего источника, который изрядно увеличился. Это же чувствовали и питомцы, связанные со мной, и вон. Даже Акулыч приобрел нормальный цвет лица, и, и зрачки его горели пламенем». «Мы пойдем с сыном», — подхватилась Маман. «Даже не отговаривайте». «Я понимаю ваши родительские чувства», — ответил Орлов, — «но вам не нужно это слышать. Если вам так будет спокойнее, с нами будут лекари, которые сразу же придут на помощь». «Да, мы понимаем», — ответил батя, опуская меня на пол и прошептав мне на ухо. «Держись давай, сынок». Я кивнул в ответ, улыбнувшись. Чуть позже я очутился в кабинетном кресле. Напротив, через столик, сидел Орлов. Охрану он попросил выйти, и мы остались один на один. А нет, еще два лекаря у входа. «Сергей, расскажи все с самого начала», — продолжил Орлов. «Ты исчез, когда твои питомцы были в воздухе». «Я подробно рассказал все, включая битву, но опуская детали». «Шувалов оставил нам сюрприз, значит. Министр обороны почесал подбородок». «Ты уверен, что ни одна сущность не вылетела из артефакта?» «Только один демон, которого я уничтожил», — кивнул я. «Твоя астральная змея способна переварить демонов?» — удивился он. «Ещё год назад она была неспособна способна на такое», — произнёс я, не отводя взгляда. «Но сейчас она гораздо сильнее». «Да, если б не тот кристалл в Авдотьи, змейку бы просто сожрали демонические сущности». По спине пробежал холодок. Не хочется и думать, что бы произошло дальше. «У нас не было такой практики, чтобы демона привязать к артефакту», — продолжил Орлов. «Это же, по сути, астральное оружие». «Шувалов использовал тёмную магию», — вспомнил я. «На него работают тёмные жрецы. Они же, скорее всего, и придумали, как вызывать монстров из другого мира». «Главное тут вот, что помрачнел Орлов». «У нас есть методика вычисления разломов и порталов, которые являются итогом серии разломов. Но что делать с такими призывами?» «Думаю, что и граф Романович и Рязанов найдут способ обнаруживать артефакты, заражённые сущностями», — ответил я. «Вы только не сильно их наказывайте. Они ведь не демонологи». «Согласен. Наказывать артефакторов не за что», — ответил Орлов. «К тому же в том, что они сняли защиту, виноват в первую очередь я. Приказал им до отъезда проверить призыватель. Откуда же мне было знать, что всё будет так серьёзно? Мы никогда с таким не сталкивались». «Скоро это может повториться», — ответил я. «Шувалов со жрецами на свободе. Чёрный рынок артефактов работает круглосуточно». «Понимаю, о чём ты», — одобрительно улыбнулся Орлов. «Сегодня же дам задание». Затем министр обороны поднялся из-за стола. Мы пожали друг другу руки, и он на прощание добавил. «Отдохни, а затем собирайся. Завтра рано утром отправляемся на военном самолете домой. В столицу». В коридоре меня ждали родители. Только мы вернулись в покое, и маман предложила прилечь. «В пекло в вашу кровать!» Отмахнулся я, проверяя связи с питомцами. Все было хорошо. Все связующие нити на месте и сияют, как и прежде. Даже, я бы сказал, еще ярче. Я сел за стол, налил себе яблочного сока из пакета и осушил стакан. Затем снова налил и выпил. «У тебя сердце не пилось больше двух минут», — пробормотала маман, устраиваясь рядом. «Что же с тобой произошло?» «Демон в тебя вселился. Батя устроился на соседнем стуле. Я обвел их уставшим взглядом. Странное состояние. Вроде бы и не хотелось спать, а в то же время я понимал, если закрою глаза, сразу же усну». «Сейчас», — я вздохнул. «Дайте собраться с мыслями. Как питомцы себя вели?» «Дракарис кричал очень громко, хотя сидел в гнезде», — сказал батя. «Так мы и поняли, что ты в беде». Граби перерыл всё поле. Испуганно улыбнулась маман. «Я из окна увидела. А Рэмбо и Регина места себе не находили. Метались по комнате». «В общем, на этом всё. Посмотрел на меня батя. Хватит с нас этих миссий. Ты каждый день играешь со смертью, а мы с мамой на нервах». «Хорошо, обещаю», — улыбнулся я. «В ближайшее время никаких приключений». Надо отдохнуть от всех этих злодеев. Забудь о них вообще, махнула маман. Ну да, забудешь тут, когда Шувалов не пойми где и набирается сил. Что он приготовит в следующий раз, остается лишь только догадываться. Я подумаю, как его найти, но здоровье родителей не безгранично. Пусть пока жизнь возвращается в спокойное русло, а там посмотрим. Лучше пока брошу все силы на повышение благосостояния семьи. Вот это хорошее дело, тем более моя система предугадывает появление разломов, и теперь в мире стало гораздо меньше жертв. Поместье Смирновых на следующий день. Когда мы вернулись в поместье, нас ждал сюрприз, на этот раз приятный. Захарыч наконец-то умудрился сделать такое предложение Ларисе Батьковне, что она согласилась. Неприступная крепость под названием Пышка сдалась под яростным любовным наступлением Захарыча. Батя предложил отпраздновать свадьбу в поместье, но перед этим мы решили провести мальчишник, а женщины откликнулись зеркально, они объявили о девичнике. В общем, поместье большое, и все мужчины собрались на новой территории. На ней уже высился новенький двухэтажный особняк неподалеку бассейна Кулыча с пока еще пресной водой. Женщины решили потусить в доме, где мы проживали все это время ранее. Наша мужская компания собралась в просторной беседке. Батя вытащил почти весь виски из своего бара, и Захарыч с Ираклием составили ему компанию. Хотя нет, еще Рэмбо присоединился. Я же попивал с Акулычем квас, периодически чокаясь со взрослыми за потерю девственности, за то, чтобы Лариса не находила алкогольные заначки, за то, чтобы <къем> дуб стоял и деньги были. «А ты чего почернел так?» — спросил я у Акулыча, наблюдая, как уже прилично поддатые Захарыч с Ираклием принялись бороться на руках, а батя был у них секундантом. «Когда?» — спросил Акулыч. «А, вчера. И сильно почернел?» «Сильно!» — кивнул я, делая очередной глоток отличного хлебного кваса. «Я понял теперь, что вы, человеки, чувствуете, когда теряете близких». Печально посмотрел на меня Акулоид. «Мне просто было в этот момент очень... скорбно». «Меня так просто не убить!» — улыбнулся я, ударив его легонько в плечо. «Приободрись уже. Все хорошо, я жив и здоров, как видишь. Пошли вон в бассейне искупаемся». Акулоид посмотрел в сторону воды. «Кстати, да», — оскалялся он. «Отличная идея!» Я стянул одежду и в одних трусах направился в сторону водоема, а Куч тоже скинул костюм, оставаясь в семейниках. «Эй, вы куда, ребятки?» — окликнул на захмелевший батя. «Не май месяц!» «А кто сказал, что вода не горячая?» Загадочно улыбнулся я и нырнул в бассейн, из которого начал подниматься пар. «Как же хорошо быть искусным магом воды!» Я нагрел весь бассейн еще до того, как в нем оказался. «Но вода пресная!» — сказал я. «Сейчас», — ответил Акулыч и вытянул перед собой руки, от которых в разные стороны потянулись нити морской соли. Примерно через минуту в бассейне была натуральная морская вода, притом почти парная. Взрослые, понимая такую уникальную возможность искупаться поздней осенью в уличном летнем бассейне, присоединились к нам. Затем они немного подвигались, разогнали кровь, отрезвели и вернулись за стол, вновь поднимая уровень спирта в крови. Ещё полчаса мы на перегонки плавали с акулычем, причём я не отставал от акулоида, который уже превратился в рыбину, но всё никак не мог обогнать меня. По скорости мы были с ним наравне. Ему помогали плавники, акулье тело, мне — магия воды. Наплававшись, мы оказались опять за столом. Кузя не выживал неподалёку шмацало, пьяный Рэмбо уже дремал на ограждении беседки. Ираклий с Захарычем о чем-то уже спорили, топча газон неподалеку, а батя их разнимал. В руках Захарыча держал артефактные вилы, пытаясь покрутить регулятор. Ираклий, в свою очередь, не давал ему это сделать. Я сделал еще глоток кваса, а затем почувствовал внутри изменения. Да, теперь я понял, что я стал гораздо сильнее, чем прежде в магии воды. Притом у меня появилась магия темной воды. Что это за херня, я пока не понимал. «Единственное, что я знал, нужна практика». «Да я тебе говорю!» Вскрикнул громче Захарыч и дернул вилы на себя. «Смотри, я сейчас накручу мощность на всю, ты увидишь, что это!» «Да это все хрень!» Выкрикнул Ираклий. «Стоп!» Закричал батя, вставая между ними и слегка покачиваясь. «Драться я запрещаю». «Ага, тоже мне профи, фионал Сам ты хрень!» Вскрикнул Захарыч, таращистная Ираклия. «Смотри!» Слуга направил громко подрескивающие виллы в сторону фанерного щита, на котором он иногда тренировался, затем нажал на кнопку сбоку. Виллы от сильной отдачи дернулись в сторону, причем в сторону Рэмба, который продолжался петь на ограждении беседки. Ну вот он, шанс. Я сосредоточился и сформировал сгусток темной воды, бросая его в сторону Захарыча. Вода окатила лицо слуги, и он как-то странно вскрикнул. «Ну а потом...»